тестю игра наскучила обоим довольно скоро. Слон дежнулся к своему завтраку, а Эйсе легла спать тут же рядом. В последующие месяцы она не упускала ни одного случая поиграть на сломах их нервах. А случаев было много. Наступило то время года, когда в наши края наведывались тогда по несколько сот голов Испоулими отлично разбирались в топографии и Сиола, и всякий раз находили те огороды, где кукуруза и брюссельская капуста особенно удались. Но в остальном, несмотря на близость африканских слочуг и оживлённое движение на дорогах, они вели себя смиренно, не причиняя людям особых хлопот. Наш дом стоял километрах в километрах 5 от самого Исиола, среди отличных пастбищ, поэтому слоны баловали нас своим вниманием. Их любимым местом была заброшенная стрельбище рядом с нами. Вот почему в разгар сломов его сезона мы соблюдали осторожность во время прогулок. А теперь нужно было думать не только о себе, но и о бести. И мы удвоили бдительность. Однажды в полдень Нуру и Эльса привели за собой целое стадо слонов. Вы приметили их? из окна столовой, и попытались привлечь к себе внимание Эльсы, но она уже отвернулась, собираясь идти им навстречу. Потом вдруг присела, с удивлением наблюдая, как два десятка слонов, повернув к стрельбищу, идут в затылок друг к другу. Остороженные запахом, слоны длинной цепочкой выбирались из кустарника, где притаилась львица. Эльса пропустила их мимо себя, И медленно пошла следом, вытянув голову и хвост в одну прямую линию. Вдруг замыкающий огромный сломец мотнул головой и затрубил, но боевой клич не испугал Эльсу, она продолжала идти за слонами. Мы решили проследить за ними. Они мелькали среди зарослей, но не было слышно ни рёва, ни треска ломаемых сучьев, ничего, что говорило бы о стычке. Всё-таки мы волновались до тех пор, пока наш львёнок не вернулся домой, утратив наконец интерес к своей затее. Но не все слоны, с которыми встречалась Эльса, вели себя миролюбиво. Как-то раз со стрельбища донёсся страшный шум и топот. Прибежав туда, мы увидели, как Эльса мчится по склону, преследуя слона из стада. Один самец всё же одолевал её, но ведь он оказался слишком проворным. Он прекратил погоню и вернулся к стаду. Немало весёлых минут доставляли Эльсе жирафы. Во время одной нашей прогулки она приметила стадо и, дрожа от возбуждения, стала тихонько подбираться к нему. Жирафы смотрели на неё невозмутимо. Эльса взглянула на них, затем на нас, словно желая сказать: "Ну что вы тут стали, как стал бы мешать ей охотиться?" Потом рассердилась. И с разбегу повалила меня на землю. А в тот же день вечером мы забрели прямо в гущу слоновьего стада. Быстро смеркалось, но мы ещё различали контуры огромных животных. Для меня всегда было загадкой, как эти великаны могут так бесшумно пробираться через буш. Не успеешь оглянуться, как ты уже в окружении. Так и на этот раз. Они отрезали нам все пути к отступлению, куда ни глянь слон. Мы старались как-нибудь Отвлечь Эльсу время было совсем не подходящее для забав. Мы едва она их заметила, удержать её оказалось немыслимо. Эльса кинулась в гущу стада, слоны затрубили. Сердце у меня сжалось от страха, потому что в тёмном буше мы никак не могли выйти из окружения. Наконец удалось найти лазейку, и мы вернулись домой бессердецы она пришла гораздо позже и очень довольна своими приключениями и не могла понять, почему я вне себя от тревоги. Дорожка, ведущая к нашему дому, была каемлена живой изгородью из эфорбии, которую животные обычно не трогают. Ветви этого кустарника содержат очень едкий млечный сок. Если он попадёт в глаза, получается болезненное долго не проходящее воспаление. Двери далеко обходили нашу изгородь. Одни лишь слоны с удовольствием лакомились сочными ветвями, а после их ночных трапез оставались огромные пролысины. Однажды, кормя Эльсу, я услышала, как за кустами топают слоны. Пять великанов увлечённо выписывали изгородь, которая нас разделяла. Дополнительное разнообразие в жизнь Эльсы внёс поселившийся по соседству носорог. Как-то вечером мы возвращались с прогулки, и было уже совсем темно. Вдруг она бросилась за домики наших рабочих, поднялся страшный шум. Под бижам мы увидели, что Эльса стоит лицом к лицу с носорогом. После короткого замешательства носорог сердито фыркнул и помчался прочь, а Эльса за ним по пятам.